Хихикали, шушукали часовые, иногда шоркали подошвы. Дважды отворялось оконце и слязгом закрывалось. Приходила тишина, череватая, вдушливая. Мужчины ерзали на провонявших матрасах, не могли найти себе покоя. Поднимались, мерили шагами камеру, по очереди тряхтели в отхожем месте. Стемнело, свет охрана не включала, по поневоле пришлось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 Скинули ноги на пол, а соловелы уставили с пространства. Время раннее, около пяти. Бледный свет сочился в окошко, расползался по камере. Лица людей прятали с тени. Самое сонное время суток. «Скоро будет самый раз», — подумал сотрудник контрразведки. В тюрьме сейчас находилась лишь дежурная смена охраны. По плану, нарисованному на коленке,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 Здесь все тряслось и грохотало. Валялись тела, многие полуодетые, кто-то в исподнем, бежали, пригибаясь, перепрыгивая через мертвых, свистели шальные пули, ворота гаража распахнуты, там тоже что-то дребезжало и хрипело, перебегали диверсанты где-то слева, шевеляли гранаты, прикрывали огнем своих бегущих товарищей. Слева к ратуши примыкала постройка с черепичной крышей,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 Перепрыгивали через заключенных. «Солдаты, все сюда! Надо уходить! Русские скоро помнятся, обложат центр городка! Где эти чёртовы машины? Пешком прикажете топать!» — горланил унтер-офицер. Из гаража, одна за другой, выехали две советские полуторки. «Догадливые сволочи!» — подумал сотрудник СМЕРШ, вжался в землю и заскрипел зубами. «Какая нелепая накладка!»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 Но силы красноармейцев таяли. Диверсанты осмелели, поползли вперед, начали подниматься, перебегать. Потанин скатился с Щепурнова, схватил его за шиворот, затащил в борозду. Они лежали рядом, тяжело дышали, тупо глядели друг на друга. Выстрелы, гремявшие совсем рядом, не препятствовали их задушевной беседе. — Ты совсем охренел, Глеб? — прохрипел Потанин.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 Двое направо. Два красноармейца корчились в неглубокой канаве позади машины, отстреливались последними патронами. Уползти с этого поля они не могли. СС-овцы подбирались к ним, посмеивались, полили на каждое шевеление. Скорикнов боец, постреленный в плечо, стал ругаться, крыл матерными словами фашистскую Германию, на что и последним представителям было глубоко плевать.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 Зарал он в машину. Какого чёрта копаетесь? Погони не было. Полевая дорога была чиста, одинокая машина и трупы вокруг неё. В четырехстах метрах на восток ещё две подбитые полуторки и мёртвые тела. Там же на востоке из-за горизонта выбиралось солнце. Пройдёт ещё минута другая, и оно зари т округу ослепительным блеском.